глава 12. остальные правила оказались не менее дикими хотя с требованием об обязательной контрацепции сравниться всё же не могли например запрещалось выносить служебные телефон из своей комнаты нельзя фотографировать ни в доме ни на прилежащей территории а звонить или писать сообщения разрешали только после восьми вечера когда заканчивалась смена у меня никогда не было сотового и я поразилась, что их просто так выдают в Айвори-хаусе. Конрад передал мне следующий лист контракта, посвящённый образу жизни в доме. «Родители хотят, чтобы вы прочли этот раздел вслух». Он снова покосился в угол комнаты и от отчего-то покраснел. У меня по спине побежали мурашки. Оглянуться я не осмелилась и пожала плечами. «Конечно, хорошо». Откашлялась, словно получивший задание школьнику классной доски, которому не дали возможности ознакомиться с текстом заранее и подготовиться к ответу. Задыхаясь от волнения, пробежала глазами абзац. Слова скакали и путались. Школу я перестала посещать к пятнадцати годам, не по своему желанию. Меня похитили и заставили. деми коснулся моей руки Конрад, и я подняла взгляд. Он словно услышал, как мечутся в моей голове мысли. «Ой, извините!» Я расслабилась и начала читать. «Для работы в Айвари-хаусе требуется заключить соглашение об образе жизни. Мы предпочитаем, чтобы нас окружали здоровые, цветущие и доброжелательные люди. Мы не можем позволить болезням вторгнуться в наш дом. Раз в неделю вас будут взвешивать». В пищу вы будете употреблять исключительно натуральные продукты, не подвергшиеся обработке. Каждое утро на завтрак вам будут подавать сок из зеленых фруктов. Вся пища будет готовиться исключительно поваром Айвори Хауса. Мы обеспечим для вас ежедневный прием двух витаминных комплексов и одного пробиотика. Обязательным является потребление галлона воды в день. До смены – начинающийся ровно в 7 утра, вы должны совершать прогулку по садам поместья. Мы будем контролировать количество сделанных вами шагов. Вам следует пить чай, настоянный на пионах, виду его безусловной полезности для здоровья. В течение всего срока работы в Айвари-хаусе вы обязаны носить специальный браслет. Чёрт, почему бы мне лучше не устроиться на работу в заведении фастфуда? Увы, с пятью долларами в кармане пришлось бы спать на скамейке в парке, пока через несколько месяцев не наберётся необходимая для аренды жилья сумма. Опять же, её хватит только на кишащую тараканами конуру. Не сравнить с жизнью в роскошном поместье с солидным денежным содержанием. Вроде бы выбор очевиден. В конце концов, что от меня требуется? Правильно питаться и поддерживать физическую форму. Люди платят серьёзные деньги для разработки индивидуальных программ питания и за тренировки в спортзалах. Что же плохого в правилах доктора Айвори? Я поморщилась, вспомнив о печенье твинки и закусках из торговых автоматов, которыми питалась всю последнюю неделю. Не говоря уж о недоеденных бургерах, их я добывала в мусорных баках за Макдональдсом, недалеко от мотеля». Счищала с картошки фри мусор и остатки грязных салфеток, а потом ела с голодухи. У меня скрутило желудок. «Звучит неплохо». Я положила документ на стол и потянулась за ручкой. «Вы серьёзно?» — выпучил глаза Конрад. В его голосе слышалось откровенное изумление. Выбросив вперёд руку, он прижал мою кисть к столешнице, словно не хотел, чтобы я подписывала соглашение. Даже впился в кожу ногтями, оставив следы в виде маленьких полумесяцев. Затем снова бросил взгляд в угол комнаты, еще раз подтвердив мои подозрения. «За нами наблюдают». Выхватив у меня ручку, он что-то написал на чистом листе, подтолкнул его ко мне дрожащим пальцем и впился в меня умоляющими глазами. «Вы уверены, Деми?» «Подписав отказаться от работы, вы уже не сможете». Я стиснула зубы. Поведать Конраду о причинах, заставивших меня согласиться на подобные условия, рассказать о прошлом, о том, что жить в заперти в шикарном доме куда безопаснее, чем в тюремной клетке собственного разума, здесь меня хотя бы не найдут. Забрав ручку, я печально улыбнулась и кивнула. Мне приходится быть уверенной. И я быстро поставила корявую закорючку. Господи, ну и каракули. Словно у второклассника».